Госпоже Брен дань уважения преданного друга и в память о друге умершем Гидеммо Бесхитростная правда. Жанна уложила чемоданы и подошла к окну. дождь все не прекращался. Ливень целую ночь стучал по стеклам и крышам. Низкое набухшее дождем небо как будто прорвало, и оно изливалось на землю, превращая ее в месиво, распуская точно сахар. Порывы ветра обдавали душным зноем. Журчание воды в затопленных канавах наполняло безлюдные улицы, а дома точно губки впитывали сырость, которая проникала внутрь и проступала на стенах от погреба до чердака. Жанна вчера лишь вышла из монастыря, наконец-то очутилась на воле, стремилась навстречу всем долгожданным радостям жизни, а теперь боялась, что отец не захочет ехать, пока не прояснится, и в сотый раз за это утро вглядывалась вдаль. Но тут она заметила, что забыла уложить в саквояж свой календарь, Она сняла со стены кусочек картона, разграфленный по месяцам и украшенный посредине виньеткой, где золотыми цифрами был обозначен текущий 1819 год. Она перечеркнула карандашом четыре первых столбца и выморала имена святых вплоть до 2 мая, дня ее выхода из монастыря. За дверью послышался голос «Жанетта!» Жанна откликнулась «Войди, папа!» И на пороге показался ее отец. Барон Симон-Жак Лепертюй-Дево был аристократ прошлого столетия, человек чудаковатый, добрый, восторженный последователь Жан-Жака Руссо, он питал любовную нежность к природе, к полям, лесам, животным. Как дворянин по рождению, он чувствовал инстинктивную вражду к 1793 году, но как философ по характеру, а по воспитанию либерал, он ненавидел тиранию безобидной риторической ненавистью. Великой его силой и великой слабостью была доброта. Та доброта, которой не хватало рук, чтобы ласкать, чтобы раздавать, обнимать, доброта зиждителя, беспредельная, безудержная, какой-то паралич задерживающих центров изъян воли, чуть ли не порог. Будучи теоретиком, он задумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать ее счастливой, доброй, прямодушной и любящей. До 12 лет она жила дома, а затем, несмотря на слезы матери, ее отдали в Секрекер. Там он держал ее в заперти, в заточении, в безвестности и в неведении житейских дел. Он хотел, чтобы ему вернули ее целомудренный в 17 лет, и чтобы сам он, Приобщил ее к поэзии природы, разбудил ее душу, рассеял ее неведение на лоне плодоносной земли среди полей, хотел, чтобы она, увидев естественную любовь и безыскусные ласки животных, поняла гармоничность законов жизни. И вот теперь она вышла из монастыря, сияющая, полная юных сил и жажды счастья, готовая ко всем радостям, ко всем чудесным случайностям, мысленно уже пережитым ею в одиночестве праздных дней и долгих ночей. Она напоминала портреты Веронезе, золотисто-белокурыми волосами, которые словно бросали отблеск на ее кожу, кожу аристократки, чуть тронутую розовой краской, затененную легким и светлым бархатистым пушком, Заметным только в те мгновения, когда ее ласкал солнечный луч. Глаза у нее были голубые, темно-голубые, как у человечков из голландского фаянса. У нее была маленькая родинка на левом крыле носа, а другая справа на подбородке. И на ней велось несколько волосков, почти под цвет кожи, а потому незаметных. Роста она была высокого, с развитой грудью, с гибким станом. Звонкий голос ее иногда становился резким, но простодушный смех заражал окружающих весельем. Она часто привычным жестом подносила обе руки к вискам, словно поправляя прическу. Жанна подбежала к отцу, обняла его и поцеловала. «Ну что же, едем?» — спросила она. Отец улыбнулся, покачал головой, украшенной длинными сидеющими кудрями, и показал рукою на окно. Как же ехать по такой погоде? Но она упрашивала нежно и вкрадчиво: Ну, папа, ну, поедем, пожалуйста, после обеда прояснится. Да ведь мама ни за что не согласится. Согласиться, ручаюсь тебе. Если ты уговоришь маму, я возражать не буду. Тогда Жанна стремительно бросилась в спальню баронессы, ведь этого дня, дня отъезда, она ждала со все возраставшим нетерпением. Со времени поступления в Сакрекер она ни разу не выезжала из Руана, так как отец не допускал для нее до определенного возраста никаких развлечений. Ее только дважды возили на две недели в Париж, но то был город, а она мечтала о деревне. Теперь ей предстояло провести лето в их имении Тополя, в старинном родовом поместье, расположенном на горной Гридеблис и Пора, и она предвкушала всю радость привольной жизни на берегу океана. Кроме того, решено было подарить ей это имение, чтобы она жила в нем постоянно, когда выйдет замуж. Дождь, не перестававший со вчерашнего дня, был первым большим огорчением в ее жизни. Но не прошло и трех минут, как она выбежала из спальни матери, крича на весь дом, «Папа, папа, мама согласна, вели закладывать». Ливень не утихал. Когда карету подали к крыльцу, он даже, пожалуй, усилился. Жанна уже ждала возле кареты, когда баронесса спустилась с лестницы. С одной стороны ее поддерживал муж а с другой горничная, статная девушка, ростом и силой не уступавшая мужчине. Это была нормантка из Ко. На вид ей казалось лет двадцать, хотя на самом деле было не больше восемнадцати. В семье ее считали почти что второй дочерью, так как она была молочной сестрой Жанны. Ее звали Розали. Главной ее обязанностью было водить под руку баронессу, непомерно растолстевшую за последние годы вследствие расширения сердца, на которое она без конца жаловалась. Баронесса, тяжело дыша, добралась до синей, вышла на крыльцо старинного особняка, взглянула на двор, где струились потоки воды и пробормотала. «Право же это безумие!» — муж отвечал ей с неизменной улыбкой. «Это была ваша воля, мадам Аделаида". Она носила пышное имя Адалаида, и муж всегда предпосылал ему обращение мадам с оттенком насмешливой почтительности. Она двинулась дальше и грузно опустилась на сиденье экипажа, отчего заскрипели все рессоры. Ворон уселся рядом, Жанна и Розали разместились на скамеечке напротив. Кухарка Людивина принесла ворох теплого платья, которым покрыли колени, затем две корзинки, которые запрятали под ноги. Наконец, сама она вскарабкалась на козлы рядом с дядушкой Симоном и закуталась с головы до пят в попону. Привратник и его жена попрощались, захлопывая дверцу, выслушали последние распоряжения относительно багажа, который надлежало отправить следом в тележке, и, наконец, экипаж тронулся. Кучер дядюшка Симон, прячась от дождя, пригнул голову, поднял плечи и совсем потонул в своей ливрее с тройным воротником. Выл порывистый ветер, ливень хлистал в стекла и заливал дорогу. Лошади, крупные рысью, плавно вынесли дармес на набережную, и он покатил вдоль длинного ряда кораблей, Мачты, рей, снасти которых тоскливо поднимались к ненастному небу, точно оголенные деревья. Дальше карета выехала на широкую аллею, проложенную по ребудецкому холму. Затем дорога пошла лугами, и время от времени сквозь водяную пелену смутно возникала мокрая ива, беспомощно как мертвая, свесившая свои ветки. Копыта лошадей чавкали, колеса разбрызгивали круги грязи. Все молчали. Казалось, умы отсырели так же, как земля. Маменька откинулась на подушке экипажа и закрыла глаза. Барон хмуро глядел на однообразный пейзаж, на затопленные водой поля. Розали, держа на коленях узел, застыла в тупой полудреме, свойственной простонародью. Только Жанна, казалось, оживала под этим летним ливнем, как тепличный цветок, вынесенный на свежий воздух. Радость, точно густая листва, защищала ее сердце от печали. Хотя она молчала, ей хотелось петь. Хотелось протянуть наружу руку, собрать воды и напиться. Ей приятно было ощущать быструю рысь лошадей, видеть вокруг безотрадный, поникший под дождем ландшафт и сознавать, что она укрыта от этого потопа. От намокших, лоснящихся крупов обеих лошадей поднимался пар. Бронесса мало-помалу задремала, Лицо ее, окаймленное шестью аккуратными длинными буклями, постепенно оседало на три мягкие гряды подбородка, последние волны которого сливались с безбрежным морем ее груди. При каждом вздохе голова ее поднималась и тотчас падала снова. Щеки надувались, а из полуоткрытых губ Вырывался звучный храп. Муж нагнулся к ней и осторожно всунул ей в руки сложенный на округлости живота кожаный бумажник. Это прикосновение разбудило ее, и она посмотрела на бумажник затуманенным взглядом, еще не вполне очнувшись от сна. Бумажник упал и раскрылся, по карете рассыпалось золото и банковые билеты. Тут она проснулась окончательно а у дочери радостное настроение прорвалось звонким смехом. Барон подобрал деньги и, кладя их на колени, жене заметил. Вот все, что осталось от моей фермы в Эльто, дорогая. Я продал ее, чтобы отремонтировать тополя, ведь мы теперь подолгу будем жить там. Она сосчитала деньги, шесть франков, и невозмутимо спрятала их в карман. Они продавали таким образом уже девятую ферму из тридцати двух, унаследованных от родителей. Однако у них имелось еще около двадцати тысяч франков дохода с земель, которые при умелом управлении легко давали бы тридцать тысяч в год. Жили они скромно, и этого дохода им хватало бы, если бы в хозяйстве не было бездонной всегда открытой бочки доброты. От нее деньги в их руках испарялись, как испаряется от солнца влага в болотах. Деньги уходили, утекали, исчезали. Каким образом? Никто даже понятия не имел. То и дело кто-нибудь из них говорил, не понимаю, как это вышло, что нынче истрачено сто франков. А, кажется, крупных покупок не было. Впрочем, легкость, с которой они раздавали, составляла одну из главных радостей их жизни — В этом вопросе они были чудесно трогательно единодушны. «А мой дом стал теперь красивым?» — спросила Жанна. «Сама увидишь, дочурка», — весело ответил барон. Мало-помалу ярость непогоды стихала, вскоре в воздухе осталась только влажная дымка, мельчайшая дождевая пыль. Низконависшие тучи поднимались все выше, светлели, и вдруг сквозь невидимую щель косой солнечный луч скользнул по лугам. Тучи расступились, открывая синюю глубь небосвода. Понемногу щель расширилась, словно в разорванной завесе, и чудесное и ясное небо, чистой и густой лазури раскинулось над миром. Пронесся свежий и лёгкий ветерок, будто радостный вздох земли. А когда карета проезжала вдоль садов и лесов, оттуда доносилась порой резвая песенка птицы, сушившей свои перышки. Смеркалось. Теперь уже в карете спали все, кроме Жанны. Два раза делали остановку на постоялых дворах, чтобы лошади передохнули, а также, чтобы задать им овса и напоить их. Солнце зашло, вдалеке раздавался колокольный звон, в какой-то деревушке пришлось зажечь фонари, и небо тоже загорелось мирядами звезд, то там, то здесь мелькали освещенные дома, пронизывая огоньками мрак. И вдруг из-за косогора между ветвями сосен всплыла огромная красная, словно заспанная луна. Было так тепло, что окон не поднимали. Жанна утомилась от грез, насытилась радостными видениями и теперь дремала. По временам многие ее затекали от неудобной позы. Тогда она просыпалась, смотрела в окно, видела в светлой ночи проплывавшие мимо деревья какой-нибудь фермы, или коров, которые лежали поодиночке на поле и приподнимали головы. Затем она меняла положение, стараясь связать нить прерванный грез, но неустанный грохот экипажа отдавался у нее в ушах, утомлял мозг, и она вновь закрывала глаза, чувствуя себя совершенно разбитой. Но вот карета остановилась... У дверцы стояли какие-то люди, мужчины и женщины с фонарями в руках. Приехали. Жанна сразу же проснулась и стремительно выпрыгнула из экипажа. Отец и Розали, которым светил один из фермеров, почти вынесли в конец измученную баронессу. Она страдальчески охала и твердила замирающим голосом, «Ах ты, Господи!» Ах, дети мои, она не пожелала ни пить, ни есть, легла и тотчас уснула. Жанна и барон ужинали вдвоем. Они переглядывались и улыбались, через стол пожимали друг другу руки и в приливе одинаковой ребяческой радости отправились осматривать заново отделанный дом. Это было высокое, большое нормандское жилище, не то ферма, не то замок, построенная из белого уже посеревшего плетника и достаточно просторная, чтобы вместить целое племя. Обширный вестибюль пересекал весь дом насквозь, и на обе стороны открывали широкие двери. Двойная лестница расходилась полукругом по этому вестибюлю, оставляя середину пустой, а на втором этаже обе ее половинки соединялись площадкой наподобие мостика. Внизу справа был вход в огромную гостиную, обтянутую штофными обоями с изображением птиц, порхающих среди листвы. Вся обивка на мебели, вышитая полукрестом, представляла собой иллюстрации к басням Малафонтена, и Жанна затрепетала от радости, увидев свой самый любимый в детстве стул, где изображена была история лисицы и журавля. Рядом с гостиной находилась библиотека, наполненная старинными книгами, и еще две нежилые комнаты. Слева столовая с новыми деревянными панелями, бельевая, буфетная, кухня и чуланчик, где помещалась ванна. Вдоль всего второго этажа шел коридор, куда открывались в ряд двери десяти комнат. В дальнем конце его справа была спальня Жанны. Они вошли туда. По распоряжению бароны ее только что обставили заново, пустив дело мебели, драпировки, хранившиеся без употребления на чердаках. Шпалеры старинной фландерской работы населяли комнату диковинными фигурами. При виде кровати Жанна вскрикнула от восторга. Четыре птицы из черного дуба, навощенного до глянца, поддерживали постель с четырех концов и, казалось, охраняли ее. По бокам тянулись широкие резные гирлянды цветов и фруктов, а четыре искусно выточенных колонки с коринфскими капителями подпирали карниз из переплетенных роз и купидонов. Ложа была монументальная, но при этом очень изящная, невзирая на суровый вид дерева, потемневшего от времени. Покрывало на постели и драпировки полога сияли, как два небосвода. Они были из тяжелого старинного синего шелка с вытканными золотом крупными геральдическими лилиями. Налюбовавшись кроватью, Жанна подняла свечу, стараясь разглядеть, что изображено на шпалерах. Молодой вельможа и молодая дама, причудливым образом разодетые в зеленое, красное и желтое, беседовали под голубым деревом, где созревали белые плоды. Огромный тоже белый кролик щипал скудную серую травку. Над самыми головами действующих лиц в условном отдалении виднелось пять круглых домиков со строконечными кровлями, а вверху, чуть не на небе, ярко-красная ветряная мельница. Все это было переплетено крупным узором в виде цветов. Два других гобелена во всем были сходны с первым. Только на них из домиков выходили четыре человечка, одетые по фламандской моде и воздевавшие руки к небу в знак крайнего изумления и гнева. Но последний гобелен изображал драму, Возле кролика, продолжавшего щипать травку, молодой человек был простерт на земле, по-видимому, мертвый. Молодая дама, устремив на него взор, пронзала себе грудь шпагой, а плоды на деревьях почернели. Жанна потеряла надежду понять что-либо, как вдруг заметила в углу крохотную зверушку, которую кролик, будь он живым, проглотил бы как былинку. Однако же это был лев. Тут Жанна узнала историю злосчастий Перама и Тизбы. И хотя наивность изображений вызвала у нее улыбку, ей стало радостно при мысли, что ее будет постоянно окружать это любовное приключение, боюка ее сладостными надеждами и осеняя ее сон страстью героев старинной легенды. Остальная меблировка представляла собой смешение самых различных стилей. Здесь были вещи, которые остаются в семье от каждого поколения и превращают старинные дома в музеи всякой всячины. По бокам великолепного комода в стиле Людовика XIV, одетого в броню сверкающей меди, стояли кресла времен Людовика XV, сохранившие прежнюю свою обивку из шелков в букетах. Бюро розового дерева стояло напротив камина, где под круглым стеклянным колпаком красовались часы времен империи. Часы представляли собой бронзовый улей, стоявший на четырех мраморных колонках над садом из позолоченных цветов. Тонкий маятник спускался из продолговатого отверстия в улье, и заставлял пчелку с эмалевыми крылышками вечно порхать над этим цветником. В переднюю стенку улья вставлен был расписной фаянсовый циферблат. Часы пробили 11 Барон поцеловал дочь и отправился к себе. Тогда Жанна не без сожаления легла спать. Окинув последним взглядом свою спальню, она погасила свечу. Но кровать только из изголовьем упиралась в глухую стену. Слева от нее было окно, откуда падал сноп лунных лучей, и по полу разливалось светлое пятно. Отблески лунного света отражались на стенах. Бледные отблески, легкими касаниями, ласкавшие, Любовь пирама и тизбы. В другое окно, напротив, Жанне видно было большое дерево, все омытое мягким сиянием. Она повернулась на бок, закрыла глаза, но немного погодя опять открыла их. Ее как будто все еще встряхивали толчки кареты, а грохот колес по-прежнему отдавался в голове. Сперва она пыталась лежать, не шевелясь, Надеюсь, что скорее уснет таким образом, но беспокойство ума передавалось и телу. По ногам пробегали мурашки, лихорадочное возбуждение усиливалось. Тогда она встала и, басая, с голыми руками, в одной длинной рубашке, придававшей ей вид привидения, перебежала лужицу света, разлитую на полу, распахнула окно и выглянула наружу. Ночь выдалась, такая светлая, что видно было, как днем. Девушка узнавала всю местность, любимую ею когда-то в раннем детстве. Прежде всего, прямо перед ней расстилался широкий газон, желтый, как масло при ночном свете. Два дерева-гиганта возвышались по обоим его краям перед домом с севера Платан с юга Липа. В самом конце обширной лужайки небольшая роща замыкала усадьбу, защищенную от морских бурь, пятью рядами древних вязов, согнутых, и изломанных, источенных, точно крыша срезанных кось вечно бушующим ветром с океана. Это подобие парка было ограничено справа и слева двумя длинными аллеями громадных тополей, которые отделяли хозяйский дом от двух примыкающих к нему ферм. Одну занимало семейство Куяр, другую — семейство Мартен. Эти тополя дали имя поместью. За их стеной простиралась невозделанная, поросшая дроком равнина, где ветер свистал и резвился ночью и днем. Дальше берег сразу обрывался стометровым утесом, крутым и белым, подножье которого омывало волнами.